Теперь из лифта в казино. У игральных столов было по-прежнему столпотворение. Кто все эти люди? Что за лица? Откуда они только взялись? Выглядят, как карикатуры на торговцев, подержанными машинами из Далласа. Но они реальны. И, дорогой Иисус, их было здесь до хуя. И их вопли раздавались за столами в полпятого утра в воскресенье. Все еще тискают американскую мечту. Этот образ большого победителя, умудрившегося сорвать куш в последние минуты предрассветного хаоса в занюханном казино Вегаса. Знатный отрыв в серебряном городе. Обставить крупье и вернуться домой богатым. Почему бы и нет? Я остановился у колеса удачи и поставил на Томаса Джефферсона. Двухдолларовая купюра. Торчковый билет прямо в рай. Полагаясь, как всегда, на врожденный инстинкт ставки — Способны перевернуть все вверх тормашками. А нет, мимо кассы. Просто еще 2 доллара вылетели в трубу. Ах, мерзавцы. Нет, успокойся. Учись получать наслаждение от проигрыша. Очень важно сделать репортаж по всем канонам жанра. Все остальное оставь лайф и лук. Сейчас, по крайней мере. По пути от лифта я столкнулся с парнем из Лайф, лихорадочно переминавшимся с ноги на ногу в телефонной будке и бубнившим свои мудрые изречения в ухо какого-то похотливого робота, сидящего в небольшой комнатке на другом побережье. Ну, разумеется! Лас-Вегас на рассвете! Гонщики все еще спят, пыль все еще висит над пустыней. Выигрыш в 50 тысяч долларов дремлет во мраке офисного сейфа Делла Уэбба, владельца роскошного отеля «Минт», сердце которого, преисполненное благородство, находится в казино-центре. Чудовищное напряжение, и наша команда «Лайф» прибывает в самой гуще событий, как всегда в сопровождении решительного полицейского эскорта. Пауза. Да, оператор. Это слово было «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Что еще? Это был специальный корреспондент журнала Life. «Красная акула торчала на Фримонте, там, где я ее оставил. Я заехал в гараж и зарегистрировал ее. Машина доктора гонзы никаких проблем. И если кто-нибудь из вас будет бездельничать, мы еще до утра разнесем всю вашу шарашку. Без всяких сантиментов, только оплатим номер». Когда я вернулся, мой адвокат лежал в ванне, погруженный в зеленую воду. Маслянистый продукт какой-то японской соли для ванн, которую он обзавелся в магазине подарков отеля. Не считая нового АМФМ-радио, включенного им в розетку для электробритвы, на полную громкость. Звучала какая-то бессмыслица в исполнении хряков и Three Dogs Night». Песня о лягушке по имени Еремия, захотевшей принести радость миру. «Сначала Леннон, теперь это», — думал я. «Следующим будет Гленн Кэмпбелл, визжащий, куда подевались все цветы». «А куда, собственно?» «Никаких цветов в этом городе, только насекомые ядные растения». Я приглушил звук и заметил рядом с радио большой кусок разжеванной белой бумажки. Изменения громкости мой адвокат, похоже, не заметил. Он потерялся во мгле зеленых испарений, и лишь голова наполовину торчала над водой. «Ты это съел?» — спросил я, держа в руке белый катышек. Он проигнорировал мой вопрос, но я все понял. До него будет доходить, как до жирафа, в ближайшие шесть часов. Он сожрал целую марку. «Ах ты, злобная сука!» — сказал я. «Надейся только, что в сумке остался таразин, потому что если его там нет, у тебя завтра будут серьезные напряги». «Музыка!» Заревел он. «Выбей ее снова! Поставь ту пленку!» «Какую пленку?» «Новую, вон там!» Я взял радио и обнаружил, что это еще и магнитофон. Одна из тех штуковин со встроенным кассетником. И пленку-сюрреалистическую подушку. Надо было всего лишь перемотать. Он уже прослушал первую сторону на такой громкости, что только мертвый бы не проснулся во всех комнатах в радиусе стоярдов, невзирая на стены и все такое. «Белый кролик!» Изрек он. «Я хочу, чтобы звук нарастал!» «Ты обречен!» – поставил я свой диагноз. «В ближайшие два часа я тебя покину, а потом сюда поднимутся люди и выбьют из тебя все несусветное дерьмо большими дубинками, обтянутыми кожей. Прямо здесь, в ванне. Я сам в себе могилу. Зеленая вода и белый кролик. Поставь его. Не заставляй меня пускать вход вот это». Из воды взметнулась его рука, судорожно сжимавшая охотничий нож. «Господи!» — пробормотал я. И в тот самый момент неожиданно понял, что помогать ему бесполезно. Он был выше этого и валялся в ванне с обкислочной головой и острейшим ножом, который я когда-либо видел в своей жизни, полностью потеряв способность внимать разумным доводом и требуя белого кролика. «Приехали!» — подумал я. «Слишком уж далеко я зашел с этим водоплавающим уродом». На этот раз он отправился в суицидальное путешествие. И хотел этого. Он был готов. «Окей», — сказал я. Перевернул пленку и нажал пуск. «Только, может, сделаешь мне последнее одолжение? Можешь дать мне всего два часа? Все, о чем я прошу, дать мне поспать всего два часа до завтра. Я подозреваю, что будет очень трудный день». «Ну, конечно. Я же твой адвокат». «Я дам тебе то время, о котором ты просишь. По моим оценкам, 45 долларов в час. Но ведь ты захочешь отложить что-нибудь на черный день. Так почему бы тебе просто не оставить одну из этих 100 долларов и прямо здесь, около радио, и съебать?» «Как насчет чека?» – спросил я. «На предъявителя в Национальном банке Соту. Тебе не потребуется там удостоверение личности, чтобы получить по нему деньги. Они меня знают. Как угодно. Лишь бы и стоила свеч, — сказал он, начав дергаться под музыку. Ванная напоминала внутренности огромного испорченного репродуктора. Гнусные вибрации, подавляющий звук. Пол был весь залит водой. Я отодвинул радио как можно дальше от ванны. Насколько позволял шнур, затем вышел и плотно закрыл за собой дверь.